Из собранного урожая листьев делают зеленый или черный чай. Для получения зеленого чая листья обрабатывают паром, а затем скручивают. А для получения черного чая листья подвергают специальной обработке, ферментации. Листья буреют и приобретают свой специфический аромат. Чайный напиток очень полезен для здоровья. Помимо заряда бодрости, он несет витамины и множество полезных веществ, которые влияют на продолжительность жизни. При этом зеленый чай полезнее. Чеснок. Об этом растении читайте в разделе «Лук». Шалфей. Семейство губоцветное. Шалфей – лекарственный, встречается в диком виде в горах Средиземноморья. Название шалфей происходит от латинского слова «сальваре», что означает «лечить». Шалфеем пользовались еще древние римляне. Применяли его как ароматическое растение, делали шалфейную воду. Издавна шалфей используют как приправу к мясным блюдам. Но более известен шалфей как лекарственное растение. Его используют при зубной боли и ангине. Из листьев получают эфирное масло. Его добавляют в мыло и зубную пасту. Шафран. Семейство касатиковые Ранней весной можно увидеть на клумбах или на газонах сиреневые цветки крокусов. Их родина – восточное побережье Средиземного моря. Эти скромные луковичные растения не только украшают наши сады. Среди них есть шафран посевной – один из древнейших источников желтой краски и ароматной приправы. Только цветет он осенью. Следует знать, что в это же время цветет очень похожее на шафран растение с фиолетовыми цветками. Это ядовитый безвременник осенний. У него нет листьев. Его листья появляются летом, а к осени отмирают. А у шафрана и других крокусов цветки всегда в окружении узких листьев. Как же получают желтую краску? Ведь цветки фиолетовые. Оказывается, как источник краски используется не весь цветок, а только очень небольшая его часть. Это ярко-желтая рыльца пестика, похожая на перевернутый речной якорь. В наши дни шафран применяется для подкрашивания сыров, масла, а раньше он использовался для бальзамирования мумий, для окрашивания тканей и в медицине. Это одна из самых дорогих пряностей. Собрать даже небольшое количество рылец – дело очень трудоемкое. Вместо шафрана для подкрашивания теста и других блюд часто используют куркуму. Это корень тропического растения куркумы домашней, родственницы имбиря. Как источник пищевой желтой краски используется также календула. Шелковица. Семейство Тутовые. Это дерево с густой раскидистой кроной. Довольно высокая, до 20 метров в высоту. У него есть еще одно название – тутовое дерево. На его листьях живет самая полезная гусеница в мире – тутовый шелкопряд. Родиной шелковицы считается Китай. Там ее выращивают с глубокой древности. Дерево это теплолюбивое, но в 17 веке ее пытались выращивать под Москвой и в других районах России. Однако наш климат оказался слишком суровым для шелковицы. Сейчас ее разводят во многих странах ради шелка, который получают из коконов тутового шелкопряда. Шелковица служит кормом для гусеницы-предельницы. Для выкормки шелкопряда ее молодые побеги постоянно срезают. Шелковица прекрасно переносит стрижку и снова дает прирост. Есть у шелковицы и другие полезные свойства. Ее соплодие, напоминающее по форме ежевику, вкусны и полезны. Их едят и в свежем, и в сушеном виде.